Глава восьмая. Паршивая математика. Характеристики плюс двадцать шесть. Уровень основной сорок восемь плюс пять. Уровень мастерства семь. Кругов перерождения два. Общая репутация двести. Бодрость плюс пятьсот. Мана плюс тысяча. Хитпоинты плюс девятьсот. Ступени третьего круга шесть. Да уж, как говорится, гладко было на бумаге. Сидя у костерка, Дарк таращился на пламя, раз за разом прогоняя в голове неприятную математику последних дней. Два первых круга перерождения закрыты. Он получил возделенную прибавку к мане, что, разумеется, прекрасно само по себе. Но этим не ограничилось. Ведь и такое полагаются и дополнительные бонусы. Массовый подбор лута с толпы поверженных противников бонусный уровень и ещё одна точка воскрешения. Теперь после гибели он сможет выбирать одно место из трёх, что напрочь исключает повторение истории со скелетом и непрерывной чередой убийств. Да уж, неплохо приподнялся. Как бы там дальше ни обернулось дело, персонаж Дарка эти достижения уже не потеряет. Он уже только за счёт них сумеет выбиваться из основной массы игроков. У него на персонажа планы великие, и по этим планам ему как раз полагается выбиваться из толпы. Использовав выветую из литника Хешеля искру обновления, Dark открыл третий круг и поначалу начал бодро собирать ядра, поднимая умения и заодно слегка качаясь. Плюс, с предыдущего круга кое-какие запасы имелся в прок набитый. Показалось, что процесс этот столь прост, что за день управится после чего можно заняться исключительно качем. До очередного круга, разумеется. Спасибо древнему злу за помощь. Пусть он и ускользает всячески от прямых и ясных ответов, будто в три слоя мылом обмазанный, но какую-то полезную информацию вытащить из него все же удается. Хорошая информация. Полезная. Но, увы, Дарк добрался до уровня, где все недостатки его положения начали вставлять палки одновременно во все колеса прогресса. Игра устроена так, что чем выше ты поднимаешься, тем сложнее становятся противники. Если новичок способен сотнями косить незатеюливых мобов, вроде Хешелей, оставаясь безнаказанным, дальше такая малина сходит на нет. Плюс заявление древнего зла на тему полного отсутствия защиты от магии света. Мягко говоря, не соответствовали действительности. У всех обитателей Экса реализована так называемая логика, Общее сопротивление от магического воздействия любой природы и направленности. Оно не привязывается к какой-либо стихии и срабатывает почти на всё, что не относится к физическому воздействию. Поэтому, чем сильнее моб тебе противостоит, тем больше маны приходится на него сливать. Даже с прибавкой от второго круга дарку её хронически не хватает. Он, жертвуя всеми прочими параметрами, экипировал вещи с бонусом на неё или на интеллект. И расовое умение расходует по откату, восполняя все шкалы, но все равно быстро расходует досуха. Если бы дело было только в нехватке, слив все заряженные стрелы на очередную араву мобов, Дарк регулярно сталкивался с неприятными сюрпризами в виде нашествия новой аравы. Увы, но стайные мобы всегда социальны, и если на низких уровнях это почти ничего не значит, дальше все становится куда интереснее. Он ничтожеств одного, далеко отбившегося от своих, рискуешь привлечь внимание всей округи. Не хватит манны, чтобы справиться со всеми желающими отомстить. Даже один высокоуровневый противник, добравшийся до дарка, способен натворить немало гадости. Как правило, это самые сильные мобы в округе. У таких повышенный шанс пережить знакомство со смертоносным светом. Неудивительно, что у них нередко встречаются неприятные умения, контролирующие и ослабляющие цель. Плюс персонаж, одетый во все, что предоставляет лишнюю ману, обделяет все прочие параметры, включая защиту. Вот и приходилось частенько летать на респ или хронически страдать от долгоиграющих дебафов. В общем, ни кача мука, не прекращающаяся. Дарк умудрился пройти шесть ступеней за два дня кача и не сомневался, что завтра добьет третий круг до конца. У него даже запечатанная искра приписана для открытия следующего. Спасибо Эрти, и здесь хватает никому неизвестных элитников, за которые и достижения подкидывают, и лут интересный попадается. Можно не связываясь с трудными боссами, полностью пройти через все муки перерождения. Вот только 100 дней для этого явно недостаточно. Ведь чем выше круг, тем сильнее мобы. Скорость кача уже на невысоких уровнях серьёзно упала, а дальше будет становиться всё хуже и хуже. На последнем этапе Дарку придётся выбирать противников с уровнями не меньше 100. Но лучше 150 и выше, на таких он будет получать хороший опыт, а не обрезанный штрафами на разницу. Вот только у него сейчас даже мобы 60-го уровня идут туговато. И час они проходят, чтобы не улетел от них на респ. К тому же половину времени приходится просиживать без дела, ожидая восстановления маны. Не применяя магию, одним лишь физическим уроном, он не то что стаю не осилит. Он и от одиночного моба-шестидесятника запросто сольется. Не выдержав, снова заглянул в торговый раздел официального форма. В одной из нубских тем, где очередной наивный торговец пытался пристроить вещички для новичков. Не самые низовые, а для уровней от 40-го до 60-го. Они мало кому интересны, ведь игроки на этом этапе не задерживаются. Плюс проблем для тех, кто играет в группах, вообще не возникает. Так что нет смысла тратиться на дорогие предметы. Однако это как раз тот интервал, где у Дарко наблюдаются повышенные сложности, а групповой кач ему не светит. Полный сет лёгкой брони из пяти предметов: шлем, кираса, наручники, поножи и укреплённый пояс. В Эксе открыто десяток градаций предметов, самые низовые без класса. К ним, допустим, относятся первые попавшиеся под руку палки, которыми можно отмахиваться от ничтожнейших мобов. Высшие вещи называются божественными. И там не только характеристики максимально возможные, там еще может набраться под два десятка полезнейших дополнительных свойств. Если предположить, что все они выпадут на ману, ее для предмета на таких уровнях прибавится пара тысяч единиц, если не больше. Да, ударка за весь второй круг, который поднимает именно ее, набралась всего лишь одна тысяча. А тут один единственный мало кому интересный шлем при удачном стечении бонусов способен дать в два раза больше. И это если говорить о низкоуровневых вещах. Те, которыми пользуются хай-левелы, прибавляют несравнимо больше. Вот потому бонусы от перерождений мало кого способны заинтересовать. Прорва работы со слабеньким результатом. Сеты или говоря проще комплекты предметов давали дополнительный бонус. Для его начисления требовалось собрать на себе или все вещи, или их часть. Но в последнем случае получишь лишь долю от максимально возможной прибавки. Плюс такие варианты встречаются нечасто. И ещё один интересный момент. Чем больше в сети предметов, тем, как правило, интереснее итоговый бонус. В этом сеты их 5. Экипировав всё, Игрок получит способность с высокой вероятностью сильно замедлять скорость в цели при успешной атаке. Плюс сами вещи дают солиднейшую прибавку к ловкости, что прилично разгоняет регенерацию бодрости. Для лучника прекрасное сочетание. Если не тормозить, противник вряд ли до тебя доберется. Ну а если это у него и получится, ты с легкостью без труда разорвешь дистанцию, даже не запыхавшись при этом. Да тут почти нет ничего полезного для мага, но раскачанных умений света, дарку и без того хватает, чтобы разделаваться почти со всеми противниками за единственный выстрел. Он не нуждается в стандартных наборах ухищрений для, так сказать, традиционных волшебников. Скверно то, что именно почти со всеми противниками работает, а не со всеми. Пережившие одну атаку создавали проблему заставляя сливать на них прорву манны. Не говоря уже о том, что некоторые добегали до Дарка, и очень часто в таких случаях дело заканчивалось полетом на респ. Эх, а ведь будь у Дарка такой сэт, это могло бы решить добрую половину проблем. Комплект многогранен, и противников контролировать позволяет, и попадание облегчает, и не позволяет легко убить владельца, если кто-то все-таки доберется до его шкуры. С контактными мобами вообще всё прекрасно должно проходить. И мало того, можно попробовать заняться дистанционными противниками, с которыми сейчас та ещё беда. Им ведь приближаться не надо, они издали отрабатывают, не позволяя засыпать их магией с безопасного расстояния. То древнее капище, которое сдал древнее зло, не понравилось именно из-за обилия скелетов-лучников. Если хоть один-два выживали после первого выстрела, они тут же метко и больно отвечали, снося всю полоску жизни за секунды. А ведь какое прекрасное место, и ядер падает много, и мобы поголовно уязвимы против необычной магии дарка. Рельеф там такой, что им приходилось тесниться в узких местах, где до полусотни скелетов получается накрывать одной стрелой, заряженной цветовым шквалом. А ведь у них уровни от сорок пятого до шестьдесят третьего, а может и побольше водятся. Ведь кто знает, что творится в глубине капища? Еще один плюс есть. По окраинам хватает усиленных товарищей, а за них и опыта больше, и трофеи лучше. Если дальше такая тенденция сохранится, то это место можно считать раем. Но, увы, пробраться туда не получилось. На окраинах чересчур много противников, в том числе и очень опасных. Такие сливают в один выстрел, да и остальные недалеко от них отстают. А ведь лакковый сет далеко не божественный, всего лишь реритетный. Это седьмая позиция, если считать снизу. Тоже прилично, но до максимума далековато. Однако на 200-ом уровне за похожие запрашивали несколько тысяч в игровой валюте что на официальном рынке, что на чёрном, она сейчас идёт приблизительно один к одному в недешёвой европейской валюте. Приблизительно столько Dark получил за тот самый бой на арене, в результате которого заработал не слабый шок Синта, а затем попался Киму. Стоит учесть, что та схватка была уникальной по награде. Обычно он в лучшем случае получал десятую часть от такой суммы. Если учесть то, что после каждого боя от трех дней до пары недель приходилось отлеживаться, приводя мозги в порядок, доход выходил далеко не впечатляющим. Но да, выбор у человека в положении Дарка невелик. Вот и приходилось хвататься за любые варианты, включая самые неприятные. Форумный торговец за свой сет просит всего лишь две с половиной тысячи монет. И по мнению Дарка, этот начинающий барыга – Быстрее локти свои изгрызёт, чем увидит деньги. Похожий набор вещей, но без этого комплекта можно найти, не выходя из игры, по цене раза в 4 дешевле. А если повезёт, среди них ещё и неплохая легендарка окажется, что классом на ступеньку выше редкотев. Но мало кто даже с таким вариантом станет связываться. Зачем вкладываться ради недели другой неспешной игры, если и в том, что дают по квестам и падает из мобов, можно спокойно побегать? Разве что найдётся кто-то зажиточный и при этом старающийся выжать каждую каплю комфорта из игрового процесса. 99% игроков довольствуются тем, что получают другими путями. На тех же квестах до сотого уровня и выше можно очень даже приличные вещицы зарабатывать, не особо при этом напрягаясь. Недостающие добирают из лута или покупают улучшенные и отличные предметы. Стоит они копейки, можно неплохо приодеться, не потратив и полусотни монет. Да, в такой амуниции сильные мобы становятся проблемой, но это только в тех случаях, когда люди качаются в одиночку. Но это Многопользовательская игра. Нет смысла стараться выносить в одно рыло все живое. Игроки объединяются в группы, и все становится просто. Вот только дарку о группе даже помечтать нельзя. Ну, разве что древнее зло как-то в нее затащить. Бывают же смешанные отряды из НПС и игроков. На форуме неоднократно упоминания о такой возможности попадались. Но с выставленным на форуме сэтом он мог бы сам по себе отрядом быть. Наверное, уровня до 80 получится качаться без заминок. А там придётся приодеться во что-нибудь другое. Не менее эффективно и не смертельно дорого. Играй дарк на нормальной локации без проблем. Там он в любой момент мог бы зайти на аукцион или посетить одного из несчислимого множества торговцев. Как игроков, так и НПС. Скинуть задешево старые шмотки, купить подороже новые. И снова в бой. Но, увы, коммерческие пути полностью перекрыты. Остается лут и то, что своими руками изготавливает. Но самостоятельно он еще ни разу не скрафтил предмета классом выше улучшенного. А это банальная вещица четвертая из десяти по ценности. Да он из обычных мобов выбил такие уже не меньше четырех сотен. Плюс несколько десятков отличных и даже пара редких. Из элитников и одного босса достались призы получше. Восемь раритеток, полтора десятка редких и две легендарки, которые, к сожалению, не вписываются в специализацию дарка и его стиль игры. В принципе, по количеству хватит, чтобы приодеться на персонажа не получится цеплять всё, что угодно, да ещё и в неограниченных количествах. Если он нулевой с нерасширенным лимитом, максимум можно экипировать 16 вещей: голову, шлем или его заменитель, тело, кираса, кольчуга, рубаха, мантия и прочее в таком духе, ноги, поножи, штаны, юбка и даже наджные подвязки или специальные браслеты, ступни, все виды обуви руки, наручи, латные перчатки, костятные перчатки, всё парное, и браслеты. Причём браслеты экипируются отдельно и считаются как один или два предмета, в зависимости от того, сколько наденешь. Пары им не требуется. Пальцы, кольца, перстни, печатки на нулевом уровне можно надеть два, но на пятом уже четыре. Дальше лимит расширяется уже не автоматически. Придётся поработать на неписе, что Дарк сделать не может. Амулет, ожерелье, цепь всё, что на шею цепляется. Идол. Обычно это фигурка, размещаемая в инвентаре. Плюс одна активная сумка или подсумок. Одна вспомогательная заплечная сумка или рюкзак. Ну и само собой, оружие. Куда ж без него? Одноручное, двуручное, парное или ещё какое-нибудь, без разницы. Чем бы ты ни наносил, это считается одним предметом, а не двумя или больше. У специализированных персонажей танков может появиться умение, добавляющее слот щита, что прилично увеличивает возможное количество бонусов. В случае, если для атаки используется щит или различные части доспехов, это не считается оружием, и урон там, как правило, невелик. Исключение особые умения боевых классов где иногда приходится устраивать специальные приёмы, для которых не используются руки и то, что в них сжимаешь. У Дарка скопилось немало добротного барахла. В разы больше 16 предметов. Но вы, количество это ещё не всё. Нужно, если можно так выразиться, качество. Вот толку ему от 13 прекрасных колец, если среди них только одно с солидной прибавкой на ману, а все прочие, пусть и добавляют полезные навыки и характеристики, но особо при этом персонажа не усиливают. Или зачем ему два раритетных шлема? Один из них даже сетовый, но он не менее бесполезный, чем первый. И все потому, что оба являются частями тяжелого доспеха. Такие очень полезны для танков, а вот для магов и лучников смерть снижают меткость и дальность стрельбы, а также скорость обращения с луком, прощой, арбалетом и прочим метательным вооружением. Также сильно режется скорость каста заклинаний и самое главное, капитально замедляется обычная скорость. Танку быстро носиться не надо. Его задача стоять в гуще мобов или перед боссом и раздавать противникам удары, то и дело применяя на них линейки, классовые умения, не позволяющие сменить цель. Пока он держит противников на себе, дамагеры разбирают их одного за другим, не подвергая свои нежные шкурки лишнему риску. И такая же печаль со всем прочим ценным имуществом. Дарк и на треть нормально одеться не может. Ему не из чего выбрать комплект, подходящий именно для его стиля игры. А изменить стиль не получится. Если отказаться от стрел, заряженных светом, что останется? Да ничего. Голый нуб без набора нормальных умений, которые обычные игроки получают после 10 уровня. В одиночку такому бедолаге разве что на хешелях качаться. Жалкое зрелище. Можно, конечно, попытаться выкрутиться за счёт местных ресурсов. Например, устроить целенаправленную охоту на элитников или даже простеньких боссов, попробовать валить из лука. Не то крафт бомб съест всё время. Крутых мобов 50-60 уровней dark завалить в состоянии. Останется при этом без маны и залитым эликсирами от пяток до макушки, но справится. Если не с первой попытки, так со второй или третьей. Насколько их надо накалатить, чтобы обеспечить себя полным набором приличных вещей. По очень предварительным рассладам выходит, что минимум десятка 4, а то и все 5 или 6. Это гораздо ближе к реальности. С учётом переходов, поисков, самого процесса охоты и ожидания респа мобов, на одного элитника может уйти несколько часов. 40 штук. Это в лучшем случае около недели времени, причём с полностью непредсказуемым результатом. 60 штук это округлённо 10 дней. Дарку может повести, а может обзавестись кучей ненужных ему низкоуровневых предметов, которые впоследствии даже продать нормально не получится. Большая часть таких вещей тупо идёт на разборку, потому как полученные из них материалы стоит дороже самого изделия. На них качаются начинающие крафтеры. Это один из основных источников получения сырья для доведения мастерства до высот, где начинаешь создавать что-то полезное, отдавая игрокам с прибылью, а не в убыток. Ну, да ладно. Предположим, Dark выделить неделю или даже десяток дней из отведённого квестом сотенного срока и суметь за это время добротно себя приодеть. Но разве одна лишь одежда и оружие тормозит прогресс? Нет, далеко не одна. Один из основных тормозов ядра. Приходится выбирать мобов, из которых они сыплются в приличных количествах, и косить их именно их сотнями и тысячами, даже если это неудобно с точки зрения получения опыта. Дело в том, что древнее зло, почти с ходу сдал лучшее по его мнению место для кача. Для кача, который подходит именно Дарку. Есть неподалёку от того места, где он впервые появился в Эртии, крошечная по площади локация с многообещающим названием Яма страданий. Это и правда яма, и страданий в ней на всех хватит. По легенде Какие-то древние экспериментаторы что-то здесь начудили, и в земле образовался глубокий провал с гладкими, почти вертикальными стенами из породы, похожей на стекло. Полупрозрачная, тёмных оттенков зелёного, синевы и жёлтого, со скользкой поверхностью, без трещин и неровностей. Этокая плавно сужающаяся воронка глубиной около 3 км. С высоты дно не разглядеть, мешает туманная дымка, не рассеивающаяся внизу даже в полдень. Но даже так прекрасно видно, что катиться придётся долго и без остановок. Там ведь ни выступов нет, ни зацепиться не за что. Но если возникнет непреодолимое желание узнать, что же располагается внизу, со спуском проблем не возникнет, несмотря на отсутствие лестницы. Надо просто зажмуриться и, борясь со страхом высоты, сделать шаг в бездну. И дальше ты в один миг оказываешься на дне провала. И это именно перемещение, а не ускоренное падение. Жив здоров и все кости целы. Какая-то нуль пространственная аномалия, завязанная на диковинные свойства этой локации. Как выглядит местность внизу? Дарк уже знает. Не удержался. Спустился и проверил. На первый взгляд, ничего особенного. Идеальный круг меж идеально отполированных скальных стен. Вечно сумрачный из-за тумана, но видимость неплохая. Похоже на одну из арен, где ему однажды довелось поучаствовать в виртуальном поединке, только освещение хуже. Ну да. Это тоже можно назвать ареной, и не только за оформление. Яма страданий, пустынная локация. В ней вообще ничего нет, только камни и песок под ногами. Да будто вылезыны из скалы, на которые не сумеет забраться даже игрок с рекордно прокачанным скалолазанием. Но пустынный, она остаётся ровно до того момента, когда ты делаешь шаг в бездну. Это событие запускает механизм, превращающий яму страданий в идеальное место для тех, кто хочет очень быстро прокачаться. Дарк тогда меньше секунды любовался скалами до да камнями под ногами, а дальше почувствовал укол выше колена. Посмотрел вниз и увидел жирную мышь, которая подпрыгнув, будто миниатюрный кенгуру Вновь достала выше голенища сапога, прокусив штанину. Убил её, получив жалкую единичку опыта, как за обычную лягушку, коех в своё время изничтожил немало. Но тут же, изне откуда, появилась следующая мышь и тоже начала токовать. Убил эту, после чего всё повторилось. И так снова и снова Урон от этих грызунов выходил смехотворный. Всего-то по одному хитпоинту отнималось. Это даже в плюс, потому что к мане наоборот капало единичка. Такие вот загадочные мобики, вредящие одной шкале, но заполняющие другую. Для дарка выгодно, ведь он может сам себя лечить за счёт магической энергии. Однако неприятно. Укусы пусть и слабенькие, но всё равно болезненные, раздражают потому устроил грозунам небольшую войну. Но вы победить не получилось, как ни старался. Они, похоже, бесконечно появляться могут. Из ничтоже в одного Дарк тут же подвергался нападкам следующего и даже понять не мог, откуда берётся эта неугомонная мелюзга. Будто из воздуха рождаются. Около минуты отбивался от мышей, а затем стало не до них. Участок стены слева от арка заколыхался и подёрнулся красноватым туманом, а потом из марева начали валить мобы. Десятки и сотни мобов. Уровень у них был одинаково смехотворный, первый. Неудивительно, что победить их получилось, что называется одной левой. Но прошло с минуту, и показалась новая арава, примерно столько же около трех сотен, отличались внешним обликом и тем, что уровень у всех уже не первый, а второй. Дальше пришла очередь третьего, потом четвертого. Поначалу умирали они легко, всей толпой с одной массовой плюхи. Не надо было даже много манны сливать. Хватало пары-тройки процентов от максимального запаса. Целая куча тушек образовалась, А они все шли и шли, грозя завалить своими телами всю площадь арены. Дарку не улыбалось по останкам ходить. Да и хотелось узнать, чего из них можно добыть. Потому не поленился облутать образовавшуюся кучу массовым сбором лута. Но, увы, почти все тушки оказались пустыми. Из трофеев достались лишь несколько потусторонних костей, почти бросовый алхимический ингредиент. На таком много не заработаешь, даже если десяток сумок заполнишь. Порядочные игроки за столь откровенным мусором ногибаться брезгуют. На сбор лута потребовалось не больше 10 секунд. А дальше стена заколыхалась в новом месте и продолжили валить мобы. Волна за волной. Всё так же сливал и сливал их, время от времени на коротких паузах проверяя лут который раз за разом оказывался таким же никчёмным. На 26-й волне подошла очередь нового потока. Эти оказались и злее, и сильнее. Дарку впервые снесли часть шкалы здоровья. Нет, ни один до него не сумел добежать. Всё дело в том, что часть новых противников умела летать. А мерзливые твари похожие на помощь нетопырей с самыми жуткими ищадями ада. Почти все быстро попали под удары массовой магии, но оставшиеся кружили над головой. И при запуске локации пернатых гадов хватало, пусть и размерами поменьше. Но те осыпали исключительно короткодействующими дефабами. А эти начали по чуть-чуть щипать хитпоинты. Ну, да не страшно. Маны ещё хватало, в том числе и на самолечение. Всех крылатых дарк слить не успел, повалил новый поток. Эти оказались предсказуемо сильнее, но тоже ничего особенного в из себя не представляли. И впервые за всё время из завала тушек выпало что-то приличное малый модификатор сущности. Дарк продержался в яме страданий около 35 минут слился на шестой волне. Он вполне успешно ввалил и этих мобов, но, увы, мана закончилась и запас заряженных светом стрел. Ману в теории можно восполнить расовым умением, сделав это в паузах между мобами или под эликсиром неуязвимости. Но Дарку требуется 60 секунд покоя, а столько выгодать не получится. Не успевает пеших противников раскладывать, Не говоря уже о летающих. Плюс мыши, так они угманились. Кусают и кусают. По действиям расового умения их укусы по облевым эффектам превзойдут укусы крокодилов. Ну а если и как-нибудь выкрутиться, заполнить шкалу маны, что дальше? Кулаки светом заряжать, что ли? Контактное оружие, прихватить не догадался. Стрелы, которые Дарк использовал в конце, били слабенько, только физическим уроном по одиночной цели, а не массовой магией. Цветовой шквал держится на предмете как раз 40 минут, после чего заряд пропадает без следа. Восстановить его можно за секунды, да только не с чего, ведь шкала маны опустошена. За, грубо говоря, полчаса Дарк очень не слабо приподнялся. Лута почти нет, но ну да он туда и не за ним спускался, а именно за качем. Пока манна не слилась, прогресс мчался как на атомных дрожжах. А ведь это были только начальные волны. Чем дальше, тем противники становятся сильнее и многочисленнее. Рано или поздно подступает неизбежный момент, когда они значительно перерастают персонажа или группу персонажей. И тогда неизбежный слив. На жаловаться на посмертную утрату крох опыты не приходится. Если хорошенько подготовиться и не глупить, заработать можно столько, что хоть 100 раз погибай. Заработанное за этот кач все потери с лихвой компенсирует. Подготовка включает в себя сбор полноценного отряда, грамотный подбор амуниции и обеспечение качественными расходными материалами, зельями и эликсирами усиливающими и защищающими персонажа, восстанавливающими ему бодрость, жизнь и ману, свитками, способными поднять павшего товарища и помочь с многими другими проблемами, лучшими стрелами и прочими метательными расходниками. Плюс баффы, плюс лечение от игроков, соответствующих специализацияй, плюс распределение ролей, где танки держат на себе волны а слабо защищённые домагеры без помех разделывают одну ещё до появления другой. Из всего этого списка Дарк разве что зелья и эликсиры обеспечить в состоянии, причём почти все приходится изготавливать самостоятельно, а так как ремесло у него развито слабо, результаты не блещут роскошью. Если он за час выпьет 10 убогих склянок ради пополнения маны, персонаж приблизится к опасной грани, за которой последует передозировка. А за нее такие дебафы могут начислить, что превратишься в инвалида, которого только что вылупившийся цыпленок код делает до смерти, не напрягаясь. Среди трофеев изредка встречались зелья классом повыше там одна склянка заменяла весь десяток самодельных, а то и побольше бонусов давала. К сожалению, столь лакомая добыча попадала в руки нечасто. Нечего и мечтать обеспечить себе комфортный кач за счёт неё. А ведь в открытом мире Dark сможет за копейки приобретать лучшие эликсиры для низкоуровневых игроков. Спрос на них не велик по тем же причинам, потому что мастера готовы отдавать их по ценам, не окупающим и десятой части затраченных ингредиентов. Ну а куда деваться? Ведь прокачка крафта до тех высот, где от него начинает идти прибыль, подразумевает перевод огромного количества незавого сырья. Пусть оно, как правило, недорогое, но количество впечатляет. И потому больно бьёт по карману. Dark за копейки сможет набить сумку склянками, которые и дебафы снимут, и вылечат, и усилят как персонажа, так и его оружие. Плюс эффекты от зелий могут суммироваться с эффектами от дорогой еды и свитков. Если вдумчиво подойти к вопросу, можно из игрока 50-го уровня сделать бойца, почти ни в чём не уступающего 75-му. И вечный вопрос с ядрами тоже легко решается с помощью торговцев. Не передаются они только на самых низких уровнях, через которые Дарк давно перескочил вместе с багажом начальных умений. А дальше можно их спокойно покупать и передавать, никаких запретов нет. Кучу времени сэкономит. Заберётся в яму страданий и станет в ней качаться сутками, с перерывами только на еду и сон. Могу там с каждой волной становиться всё сильнее и сильнее, можно все уровни приподнять по много раз, быстро закрыв 10 кругов перерождения. У него ведь ещё и бонусы от перерождений при этом будут накапливаться, усиливая персонажа и облегчая прогресс. Мана уже прибавлена, как и бодрость. Теперь вот потихоньку приростают хитпоинты. Но увы, А обо всех этих возможностях можно лишь мечтать. Дарк отрезан от мира, освоенного игроками. Ни покупать, ни продавать не может. А очень хочется. И даже более того, очень нужно. Причем срочно. Зло. Посмотри, что у меня есть. Дарк вытащил из сумки свернутый в трубочку желтоватый цвет пергаментный лист, добротно залятый сургучом и перевитый бесцветным шёлковым шнурком. свиток телепорта, одноразовый предмет. Требование к уровню: 68. Сгусток тьмы на микс вернул краснотой глаз, после чего насмешливо спросил: "Это что, туалетная бумага для нубов?" "Очень смешно. Долго шутку придумывал. Я ведь серьёзно, зло. Мне не так много осталось, чтобы закрыть третий круг, а потом и восемь уровней поднять и можно отсюда улетать. О, как же я. Мне без тебя тут сплошная тоска останется. Даже посмеяться не над кем. Я ненадолго, я в тот же день вернусь. У меня всё продумано. Ну да. Продумано у него, конечно. Я изо всех сил пытаюсь не лопнуть от смеха, выслушивая твои новые бредни. Это не бредни. Говорю же я, всё просчитал. Если дальше качаться так, как качаюсь, за 100 дней мне никак не успеть закрыть все 10 кругов. Но это решаемо. Надо просто добраться до торговцев или аукциона. А дальше всё просто. Наберу нормальных вещей, склянок, свитков. Ядра на прокачку умений тоже возьму, чтобы натлекаться на них. Ага, я тебя понял. Ты решил прибарахлиться, стать красивым и мощным. Предсказуемое желание. Ведь настолько смехотворная личность просто обязана о таком мечтать. По мне нормальный план, — стоял на своем Дарк. Смеяться ты можешь сколько угодно, а вот придраться тебе не к чему. С чего это ты взял, что я должен придираться к твоему смешному пустословию? Возмутился древнее зло. А с чего это ты взял, что это пустословие... Я ведь и правда быстро доберусь до шестьдесят восьмого. Завтра не успею, а послезавтра запросто. У меня есть несколько хороших эликсиров. Пущу я их в дело на последних волнах и быстро справлюсь. Ну, в это я охотно верю. Ты, как и все неразумные создания, очень любишь работать. Лень удел тех, кто умом не обижены. Тебе есть что сказать? — Или так и будешь? Просто так ржать? — спросил Дарк. — И я не конь, чтобы ржать. — Всегда есть что сказать. Ты ведь так смешон в своей уверенности, что все предусмотрел. — Ну а чего не так-то? Приведи пример, что я не учел. — Пример тебе надо. — Ну хорошо, будет тебе пример. Давай самый простой приведу, не то сложности с тобой, несовместимы. Вот подумал ли ты, глупый смертный, чем станешь расплачиваться с этими самыми торговцами или на аукционе? Хотя, извини за вопрос, ты и думать, понятие несовместимы. У меня есть монеты, заявил Дарк, и золотые, и серебряные, и бронзовые. Я много на собирал, они часто попадаются в городских зомби и скелетах. Ну надо же, оказывается, не просто нуб. Ты у нас нуб при больших деньгах. Все самые толстые девчонки теперь будут твои. А ты эти монеты не догадался рассмотреть. Впрочем, извини меня за очередной риторический вопрос. Конечно же, не догадался. А что не так с этими монетами? Напрякса Дарк, осознав, что без причины древнее зло о таком спрашивать не станет. Тут и правда какой-то подвох. — Да все с ними так, — ответил зло. — Прекрасные монеты, даже очень прекрасные. Ну вот, возьмем историю Земли, которую ты все равно не знаешь, но общие принципы хоть немного понимать обязан. Дальше мы возьмем какую-нибудь страну, которой уже давно нет. Вот ты заходишь в обычный магазин с мешком денег этой исчезнувшей страны и хочешь приобрести какой-то дорогой товар, расплатившись сходу монетами из мешка. Тебе рассказывают, что дальше будет, или сам попробуешь додуматься. Но эти монеты всё равно что-то стоят, неуверенно сказал Дарк. Ну да. Может и стоят, охотно согласился Древнее зло. У коллекционеров каких-нибудь старые медные блестяшки в цене, а золотые и серебряные берут ювелиры. Немного, конечно, возьмут Да и на хорошую цену не рассчитывай. Экс древний мих. Тут где ни копни, везде что-то найдёшь. Всяких старых монет тут хватает. Сильно на них не развернёшься. Лучше уж модификаторы продавай. На них вечный спрос. Считай те же деньги, потому что быстро забирают. Если с ценой не наглеешь. Да, точно. У меня уже их прилично скопилось. Преобторился Дарк. И ещё у меня есть куча потрохов хешлей и рольдинш. Я проверял, нигде таких мобов больше нет. Алхимики за них очень дорого заплатят, чтобы первыми открыть новое зелье. Не каждый алхимик настолько глуп, заявил древнее зло. Откуда им знать, что ты перед продажей не экспериментировал с новым сырьём, сняв с открытия все сливки? Для начала проверят базу алхимии, поищут, нет ли зелий с таким исходным сырьём. Так что с ходу разбирать вряд ли станут. У меня ещё есть драгоценные камни и слитки крутых металлов. Плюс несколько дорогих именных вещей. Мастера за такие неплохо платят даже за низкоуровневые. При разборке за них неплохой опыт капает, плюс Ценные ингредиенты получаются. Зло. Я там нищим и голым не останусь. Мне лишь бы туда добраться. Ну, да не стану спорить. Деньги ты найдешь. Но я ведь не об этом. А о чем тогда? Не понял Дарк. Деньги придется искать. Причем ты окажешься в тех краях, где уже побывал. И люди, с которыми ты не хочешь встречаться знают в точности до шага, где именно ты можешь появиться. Это как тому, что ты в силу своего скудоумия позабыл, что тебя разыскивают. И у тех, кто занимаются розысками, очень нехорошие намерения. Не уж-то так по ним соскучился. Дарк покачал головой. Нет зло. За ними я точно скучать не стану. Говорю же, у меня всё рассчитано. Я не помню, как попал в башню к пауку, но на моей карте обозначен путь от места, где я появился в игре и до этой самой башни. Насколько я выяснил, мой персонаж стартовал в маленьком городке. Менее десяти тысяч жителей, ничем не примечательной, скучная провинция, одной из самых цивилизованных стран. И рядом с городком стоит частный замок, скорее всего клановый меня провезли по маршруту длиной больше двух километров, по городской улице, через ворота, потом через мост, потом через лес и поле. А за полем замок. Там мой путь и закончился. Узнать подробности о том, что там за локацией, я не смог. Но, судя по всему, там нигде поблизости нет ничего особенного. Небогатая и мало кому интересная провинция. На этой дороге, Вряд ли шляются толпы игроков. А если и так, я выберу время, когда большая часть спит. Если Ким и догадается следить за этой местностью, он не сможет поставить по наблюдателю через каждые несколько метров. Это ведь придется сотни людей привлекать, чтобы следили непрерывно, сменяя друг друга. Это нереально. А почему ты решил, что для Кима нереально? Дарк пожал плечами. Я такого никогда не слышал. Конечно, он не нормальный, и у него не слабые возможности, но держать под контролем всю местность, по которой меня привезли, это уж похлеще любой паранойи. Они ведь даже вряд ли запомнили, по какой именно дороге меня таскали. Там в городе запутанная планировка, почти лабиринт. Плюс в стене целых 6 ворот. К замку быстро можно попасть через парочку из них. Попробуй вспомнить, где именно это было. Улиц и переулков много, они сильно запутанны, их телега или что там они использовали, где угодно могла проехать. Нет, зло. Нереально за всем присматривать. Да я и не думал в этот город идти. Зачем так рисковать, если до соседнего совсем недалеко? За полдня быстрым шагом доберусь и все дела успею сделать. У меня всё продумано. Даже список составил, что искать в первую очередь, что во вторую. А что можно и не искать, но прихватить, если на глаза попадется. Зло печально вздохнул. Да все кладбища мира переполнены жалкими останками тех, кто заявлял, что у них все продумано. «Сколько вас безмозлых жизнь не учит, а ничего не меняется!»